Телевизор в кабинете Андрея Сергеевича Бегорского работал с выключенным звуком. На экране скрипач играл над гробом Ильи Кричевского, погибшего в последний день августовского путча в тоннеле на Садовом кольце. Похороны троих молодых людей состоялись еще 24 августа, но сюжет несколько раз повторяли по разным программам в течение следующих дней. Люба Романова сидела в кресле директора завода, сжимала в руке телефонную трубку и плакала. Она знала, что сейчас ей надо быть сильной, собранной, организованной, ей нужно всё наладить и устроить, прежде чем уезжать в Нижний Новгород. Именно так с прошлого года стал называться город Горький. 2 часа назад позвонила Тамара и странным ровным голосом, за которым прятались недоумение и растерянность, сообщила, что Гриши больше нет. Он был убит преступниками во время ограбления их квартиры. Сама Тамара в это время была на работе, а Григорий работал дома, выполнял срочный заказ. Для Любы не стоял вопрос о том, ехать или не ехать к сестре. Вопрос был только в том, как ей организовать жизнь дома и на работе во время своего отсутствия. Но ну и, разумеется, стоял вопрос о том, как уехать, то есть как и когда купить билет на сегодняшний поезд. Первым, к кому она побежала со своей бедой, был директор завода Бегорский. Он выслушал Любу молча, плотно сжав губы и попутно делая какие-то пометки на перекидном календаре. "Я поеду с тобой", решительно заявил он, когда Люба умолкла. "Ничего не говори, я всё равно поеду. Похоронами надо заниматься, а кто будет это делать? Томка наверняка не в себе". Ты в Горьком никого и ничего не знаешь. Нужно либо поднимать связи Григория, либо обращаться к моим знакомым. У меня там есть кое-кто. Ты одна не справишься. Андрюша, ты не сможешь сделать все, что нужно и как надо. Прервал он ее тоном, не терпящим никаких возражений. Я тебе помогу. Тебе и, Томке. Теперь так, насчет билетов не беспокойся, это я устрою. Самолетом полетишь? Полечу, покорно кивнула Люба. Мне все равно, лишь бы побыстрее оказаться рядом с Тамарой. Не представляю, как она там одна. — Родька знает? — Нет еще. Я к тебе первому побежала, пока никто не знает, кроме нас с тобой. — А Николай Дмитриевич? — Тоже нет. Надо собраться с силами, всем позвонить и сказать. Я не смогу. Люба заплакала. Бегорский налил воды и протянул ей стакан. Люба выпила воду залпом, стуча зубами о край стакана. стало немножко легче. Родке я сам позвоню, сказал Андрей. А уж с папой разговаривать придётся тебе. Он меня почти не знает. Какие ещё проблемы надо решить? Завтра срок выплаты зарплаты Раисе, сиделке Леденного сына. Надо передать ей деньги. Я обычно сама это делаю, у Родика не будет времени. Кому я могу ещё это поручить? Никто ведь не знает, что мы ей платим, не только не Лёля, только мы с Родиком, ты и Аела. Вот пусть Алкой передаст ей деньги. Но для этого мне нужно встретиться с Аэлой и отдать ей конверт. Ничего, усмехнулся Андрей. Из своих заплатит, она у нас девушка не бедная, 200 рублей насобирает. Вы ведь 200 платите. 200, подтвердила Люба, в очередной раз поразившись цепкой памяти Бегорского. Когда вернёшься из Нижнего, отдашь Алке и выброси это из головы. Алке тоже сам позвоню, не трать на это время и силы. Что ещё? Вещи надо собрать. Провормотала растерявшаяся Люба. Я же не могу ехать в том, в чём пришла на работу. Дома надо и еду приготовить на несколько дней, чтобы Лёля с Николашей голодными не сидели. Родик, конечно, захочет приехать на похороны, но неизвестно, отпустят ли его с работы. Если он не поедет, надо приготовить ему рубашки, носки, бельё, он сам ничего не найдёт. А если поедет, то собрать его вещи, он сам не сможет собраться, обязательно что-нибудь забудет. Я до сих пор во все командировки его собираю. Разбаловала ты его, проворчал Бегорский. Ладно, сейчас я выясню насчёт самолёта и билетов. Если что, дам тебе машину, сгоняешь домой за вещами. Оставайся в моём кабинете и звони куда там тебе надо. Нечего по таким вопросам с рабочего места звонить. У тебя там ушей больше, чем тараканов. Если надумаешь Ларису Ерёменко привлекать к решению своих проблем, не стесняйся. Я дам указание, её отпустят. А Родке я сейчас позвоню насчёт этого, не беспокойся. Спасибо. Бегурский вышел, а Люба собралась с мужеством и набрала номер отца. Николай Дмитрич долго молчал, услышав печальную новость, а потом тихо заплакал. И Люба не знала, Что для неё сейчас страшнее: гибель тамаринова мужа и горе сестры или вот эти тихие и беспомощные слёзы отца, её папы, генерала-лейтенанта, жёсткого, мужественного, непримиримого и бескомпромиссного папы, которого она всю жизнь любила, уважала и боялась и который всегда был для неё примером стойкости и силы? Даже на похоронах мамы он не уронил ни слезинки. А на следующий день вышел на службу, несмотря на гипертонию. Впервые Люба Романова поняла, что отец, которому в январе исполнится 76 лет, не только стареет годами, но и слабеет душой. И это было едва ли не так же страшно, как постигшей их семью трагическая утрата. "Когда ты едешь?" спросил отец. "Сегодня?" Андрюша Бегорский обещал помочь с билетом. Не знаю, как получится, поездом или самолетом. — Ты одна поедешь? Без Радислава? — Пап, я пока ничего не знаю. Я еще не разговаривала с Родиком. Может быть, его со службы не отпустят. — А дети? Ты им сказала? — Все-таки Григорий — их дядя. Они и поедут в Нижний. У Лели занятия, Коля работает... Не знаю, смогут ли они. Папа, разве это важно? Ты мне лучше скажи. Ты сам хочешь ехать на похороны? Если да, то имей в виду. Я собираюсь тебя отговаривать. У тебя давление, тебе нельзя волноваться. Тамаре и без того трудно сейчас. А представь, что будет, если ты там свалишься и, не дай бог, попадешь в больницу. Ты уверена, что я не нужен Тамаре? В этом Люба не была уверена. Конечно, если папа приедет на похороны её мужа, Тамаре будет приятно. Господи, что за чушь лезет в голову? Что Тамаре может быть приятно в такой момент? Для неё сейчас всё черно и беспросветно. Ей уж, наверное, меньше всего её интересует, приедет ли её отец. Или интересует. Мы помним, кто в тяжёлый момент оказался рядом. Или по сравнению с нашим горем всё это выглядит мелочами, не стоящими того, чтобы обращать на них внимание и помнить о них. Люба попыталась вспомнить, кто из родных и друзей пришёл на похороны мамы Зины, но безрезультатно. Она помнила морк, гроб с телом, кладбище, могилу, комья земли и страх за отца, стоявшего очень прямо с окаменевшим лицом, за которым пряталась Такая боль, что Любе казалось, он сейчас упадёт замертво прямо в мамину могилу. Кто был в толпе провожающих маму Зину? Кто пришёл домой на поминки? Это напрочь стёрлось из памяти. Если отец поедет в Нижний, раздавленная горем Тамара может этого даже не заметить. Зато если она останется дома, Любе не придётся волноваться о нём и каждые полчаса измерять ему давление. С другой стороны, отец и дома в Москве может так распереживаться, что выдаст гипертонический криз, а рядом никого не будет. В Нижнем он хотя бы будет постоянно на глазах у дочерей, и первую помощь в случае надобности ему окажут вовремя. Может быть, не стоит его отговаривать. Пап, ты нужен Тамаре, она очень любит тебя и нуждается в тебе и в твоей поддержке. Но речь сейчас не о ней, а о тебе. А твоём здоровье. Тамаре не будет лучше, если ты приедешь и заболеешь. Я не заболею, твёрдо произнёс генерал Головин. Тамара должна знать, что рядом с ней вся её семья. Мы все должны быть с ней, и твои дети тоже. Знаю, ты сейчас начнёшь говорить, что Лёля очень чувствительная, ей нельзя на похороны, но мне кажется, пора прекращать её сидеть. Вы с родкой пылинки с неё сдуваете и превратили девчонку в беспомощную мимозу, до которой даже дотронуться нельзя. Как она жить-то будет? До самой старости под вашим крылом? И про Колькину работу ничего слышать не хочу. Похороны близкого родственника всегда были уважительной причиной для того, чтобы не выйти на работу. Если с этим проблемы, дай мне телефон Колькиного начальства, я сам им позвоню и вправлю мозги. Только этого не хватало, устало подумала Люба, дед не знает, чем на самом деле занимается его внук. Он, наверное, умер бы на месте, если бы узнал о том, что Кольку выгнали из института, что он как оператор варит джинсу, проигрывает огромные деньги в карты и ворует у собственных родителей. Папа думает, что Колька по собственному убеждению не стал после армии восстанавливаться в институте, где его ждали с распростёртыми объятиями. что он стремится быть самостоятельным, где-то работает и ведёт себя как примерный сын, брат и внук. И ничего Коле делать в нижнем, не приведи Господь, напьётся или найдёт какую-нибудь карточную компанию, пропадёт в ней на двое-трое суток, а потом явится избитый и обобранный, или у Тамары что-нибудь украдёт. Нет уж, пусть он в Москве сидит. Коля сегодня утром уехал в командировку. — солгала она. — Если он позвонит домой, Лёля ему скажет, что случилось, и он приедет к Тамаре. — Если сможет. — Правда, если мы все уедем, и дома никого не будет, то он ничего не узнает. — Не в каменном веке живем, — проворчал Николай Дмитриевич. — Телефон пока еще не отменили. — Позвони Кольке на работу и попроси, чтобы с ним связались, и все ему передали. — Хорошо, — пообещала Люба. Ладно, сына она, кажется, выгородила. Теперь осталось решить вопрос с Лёлей, которую Люба тоже не хотела вести на похороны. Она договорилась с отцом, что тот приедет вместе с Радиславом и взяла с него твёрдое обещание постоянно измерять давление, при необходимости сразу же принять лекарство и ни в коем случае не ехать при малейших признаках надвигающегося нездоровья. Люба положила трубку, выглянула в приёмную и попросила секретаршу Бигорского, Надежду Павловну, разыскать и вызвать в кабинет директора чертёжницу Ларису Левенко. "Сделать вам чайку, Любовь Николавна", сочувственно предложила Надежда Павловна, которая была в курсе, поскольку директор, поручив ей обеспечить билеты в Нижний Новгород для него и для главного бухгалтера Романовой, объяснил ей, зачем им надо ехать. Андрей Бегорский не терпел лжи и при этом сам никогда не врал и ничего не скрывал. Чай был вкусным и ароматным. Люба уже почти допила большую чашку, когда дверь приоткрылась и на пороге появилась Лариса. Тётя Люба удивилась она: "А мне сказали, что к директору вызывают. Не знаете зачем? Я уж чего только не передумала, пока бежала, чуть со страху не умерла. Вроде я нигде не напортачила". Это я тебя вызвала. Сядь, Лариса, надо поговорить. Девушка послушно села в кресло для посетителей. У моей сестры Тамары несчастье. Её мужа убили грабители. Мне нужно срочно уехать к ней. Дядю Гришу убили, всплеснула руками Лариса и вдруг расплакалась так горько, что у Любы слёзы навернулись на глаза. Лариса видела Григория всего несколько раз, когда они с Тамарой приезжали в Москву, и в последний раз это было года два назад. Неужели девочка так прониклась к нему? Или просто она остро чувствует чужую беду и умеет сопереживать? — Как же так? — всхлипывала Лариса. — Дядя Гриша такой добрый, такой веселый, такой красивый. О, какой гниды! Рука на него поднялась! Ой, господи, жалко как! И тетю Тамару жалко! Он даже так его любит, и вас жалко. Ой, тётя Любочка, не надо плакать, успокаивала её Люба. Грису, успокойся, нам с тобой надо решить несколько вопросов. Мне нужна твоя помощь. Да, конечно. Лариса вытащила из кармана не очень свежий платок, вытерла слёзы и высморкалась. Извините, просто так неожиданно. Вы скажите, что нужно, я всё сделаю. Лицо её покраснело, и на взпухшей коже Из-под слоя пудры явно проступила садина на щеке. Опытным глазом Люба определила, что это из садине примерно дня 3. Значит, опять. В лесную 91 года из мест лишения свободы вернулся отец Ларисы Геннадий. Из 13 лет, определённых ему по приговору суда, он отсидел без малого 11 и был освобождён условно-досрочно. С этого момента жизнь Ларисы и её бабушки превратилась в глящийся кошмар, почти не имеющий перерывов. Герадий не хотел работать, устраивался то грузчиком, то сторожем, то шофёром, но через неделю или две его увольняли за пьянки и прогулы. "Я отсидел ни за что", твердил он. "Государство отобрало у меня лучшие годы жизни". «Я безвинно осужденный, на зоне все здоровье потерял, и работать на это государство я не имею ни малейшего желания!» Пил он запойно, отбирал у дочери зарплату, а у тещи пенсию, выносил вещи из дома, но хуже всего было то, что в пьяном виде он становился агрессивным и буйным. Лариса и Татьяна Федоровна, То и дело звонили уже не по телефону, а прямо в дверь Романовым, зачастую поздно вечером или среди ночи, и просили дать возможность отсидеться, пока напившийся Геннадий успокоится и уснёт. Он распускал руки и орал благим матом, но жильцы ближайших квартир, которые слышали шум, милицию всё-таки не вызывали. Они жалели Ларису и её бабку, которым и без того несладко пришлось. Если дочь и тёща не успевали вовремя увернуться, то к Романовым они являлись уже синяками и кровоподтёками. Судя по относительно свежей ссаденье на щеке Ларисы, в последний раз увернуться она не успела. — Это что такое? — строго спросила Люба, дотрагиваясь до лица девушки. — Опять? — Лариса молча кивнула, пряча глаза. — Почему не пришла? — Почему дома осталось? Ты что, не понимаешь, что с пьяным и буйным нельзя находиться в одном помещении? Он же убить тебя может. И не со зла, а по дури. — Да мне неудобно, тетя Люба, — пробормотала Лариса. — Ну сколько можно у вас на шее камнем висеть? Мы и так к вам часто приходим, когда уж совсем невозможно терпеть или страшно очень. А в этот раз было ничего. Он поорал, вмазал мне пару раз и успокоился. Даже бабушку не тронул. Люба достала из сумочки ключи от квартиры и протянула Ларисе. Вот возьми. Меня не будет дней 5, может, неделю. Если что, не сидите с бабушкой дома, не рискуйте зря, сразу идите к нам. Родислав Евгеневич, скорее всего, тоже уедет, но это не точно. Может быть, его с работы не отпустят. Коля и Лёля останутся дома. Я всех предупрежу, что дала тебе ключи, так что открывай двери и заходи. И не вздумай стесняться. Если с тобой или с бабушкой что-нибудь случится, лучше от этого никому не будет. И помни, если с вами что-то произойдёт, твой папа снова сядет. Хотя бы его пожалейте, не подставляйте понапрасну. Договорились? Лариса снова кивнула и слабо улыбнулась. Теперь так. Если Родислав Евгеньевич сможет уехать, то не раньше, чем послезавтра. Нужно сегодня купить продукты и приготовить ужин и обед на завтра. Деньги я тебе дам, напишу список, что купить и что приготовить. Тебе надо будет накормить Владислава и Евгения, помыть посуду и всё убрать. Завтра утром надо будет прийти к половине восьмого и накормить его завтраком, а вечером ужином. Справишься? Конечно, тётя Люба. Вы же знаете, я всё умею. Вы сами меня учили. А Колю и Лёлю тоже надо кормить. Коля приходит поздно, уклончиво ответила Люба. И встаёт поздно. Нужно, чтобы была еда. Он сам себе подогреет. Лёля тоже сама поест. Разогреть и съесть уже приготовленную еду это был максимум самостоятельности Ольги Романовой, которой вот-вот должно было исполниться 19 лет. Готовить она не умела, мыть за собой посуду не считала нужным. Она училась на филологическом факультете университета, изучала английскую поэзию, сама писала стихи как на русском языке, так и на английском, и, как и в детстве, выдавала невротические реакции при малейших негативных эмоциях. У неё поднималась температура, начиналась тошнота и головная боль. А ещё Лёля Романова по-прежнему любила страдать. Она могла часами стоять в тёмной комнате у окна, завернувшись в шаль и обхватив себя руками или лежати на диване, отвернувшись к стене, и на встревоженные вопросы родителей отвечала, что ей грустно или у неё болит душа. В организации похорон и поминок Григория и в моральной поддержке Тамары Она была бы самой плохой помощницей, какой только можно вообразить. Люба была твёрдо убеждена, что дочери не место в Нижнем Новгороде, и собиралась сделать всё возможное, чтобы Лёля туда не поехала. Правда, точно так же твёрдо Люба была уверена в том, что Лёля непременно захочет поехать. Во-первых, она любила Тамаринова мужа и была к нему привязана, а во-вторых, Похороны Григория являлись прекрасным поводом пострадать. Любовь к дочери была у Любы сильной, но отнюдь не слепой, как не была слепой и ее любовь к сыну. Все недостатки своих детей Люба Романова видела отчетливо, но молча мирилась с ними, как привыкла мириться всегда и со всем. «Когда ты вырастешь...» Учила её бабушка Анна Серафимовна: "Ты должна будешь стать такой матерью, которой дети будут тянуться, а не такой, которую они будут бояться и слушаться только из страха. Пусть лучше не слушаются, зато будут любить". И свои отношения с детьми Люба построила именно так, как завещала бабушка. Теперь, когда дети выросли, Люба всё чаще сомневалась в бабушкиной правоте. но предпринимать что-либо оказалось поздно. Отношения сложились так, как сложились, и перестроить их не было никакой возможности. Зато дети её любят и не избегают, и это представлялось ей достаточным оправданием собственных ошибок. Господи, как же трудно оказалось уехать даже на короткие 5 дней. Лёля останется одна с Колей. А кто же знает, что он может выкинуть за эти дни? Любы представь на себе, как Лёля сидит вечером дома, читает книжку или занимается, и вдруг звонят из милиции или из больницы и сообщают, что Николай Романов избит и находится в реанимации со сложными переломами или с травмой черепа. Лёлька испугается, запаникует, а ведь в такой момент нужно быть собранной и чёткой. Нужно успеть, пока не повесили трубку, задать массу необходимых вопросов, потом набраться терпения и дозвониться в реанимацию, что, как показывает Любин собственный опыт, очень даже не просто. Там тоже задать много вопросов, а потом собрать всё, что нужно и отвезти, и поговорить с врачами, и сунуть деньги медсёстрам и санитаркам. Любоотлично знает, что и как нужно делать в такой ситуации. Подобные звонки из милиции и больницы стали ей привычными, но Лёлька, конечно, на Ларису в этом плане надежды больше, она покрепче, да и более самостоятельная и взрослая, но не посвящать же соседку в тайные семейные трудности такого идеального дома Романовых. Остаётся рассчитывать только на то, что за 5-7 дней Николаша ничего не отчудит. И надо обязательно с ним поговорить, попросить, постараться объяснить. Иногда он с пониманием относится к подобным просьбам. Ведь удаётся же как-то скрывать от деда правду, и Коля с готовностью идёт навстречу, звонит сам, когда надо, и даже случается сидит дома, если дед ожидается к обеду, при случае ведёт с ним за столом умные беседы и изображает из себя добросовестного мелкого служащего. в какой-то незначительной конторе. А если визит Николая Дмитриевича приходится на день, когда у Николаши на лице явственно видны следы побоев, то сын как бы плохо себя не чувствовал, уходит к друзьям, чтобы не позориться перед дедом и не вызывать у старика лишних вопросов.